бесы в доме. Венька, задрыга такая, выходи, выходи, кому сказано? Жильцы уже приехали, вещи сгружают. Старый, отстань, не мешай. В сортире хорошо думаетцо. Прокоп начал колотить дверь ногами. Ему ничего не стоило просто скользнуть в щель под дверью, но старый домовой господар пока еще сохранял остатки былой культурности. Заставить себя без разрешения влезть в занятый туалет, он не мог. Венька гадёныш проснул старик, переминаясь с ноги на ногу. Гаденький гремлин только противно захихикал. В сорок шестой квартире он обосновался уже давно, причем большую часть времени просиживал в кабинете задумчивости. Почему? Да он и сам толком не знал. Нравилось ему бродить по просторам интернета под звуки спускаемой воды, настраивало на нужный лад и отлучаться опять же никуда не надо, все под рукой. сигареты гремлин хранил за бочком обедал туалетной бумагой опил прямо из унитаза венька скотина я сейчас дверь сломаю заорал взбешённый до предела прокоп уже ключи в дверях звенят вещи тащат Пшел нах старый в газенваген Входная дверь распахнулась прокоп тут же прекратил стучать и прислонился к стене но на него не обратили ни малейшего внимания как известно обычные люди домовых в упор не замечают новый хозяин квартиры оказался крупным дяденькой с изрядным пивным пузом и в интеллигентных роговых очочках. Пыхтение слышалось издалека дядька натужно волок мягкое кресло за ним валились грузчики с ленцой тащащий диван прокоп тут же позабыл о проклятом гремлине и отправился инспектировать новых подопечных дом свежеиспеченного высотника еще только-только заселяется три четверти квартир пустуют ждут постояльцев о глянь старый какой у них телевизор вынынул из-под принтуса венька Поносник! — ничего так гламурненько не смей зашипел на него прокоп но проклятый гремлин уже нырнул в недра злополучного телевизора При виде любого технического оборудования у него сразу начинают дрожать лапки и подергиваться уши. Прокоп устало покачал головой от души надеясь, что этот жадный уродец ничего там не сломает, а то в последнее время он повадился портить проводку. И вообще, Прокоп уже дважды подавал городянику Михею ходатайство о выкидывании Веньки куда-нибудь в другое место. Увы, каким-то образом этот мелкий гнусник, действительно умудрился выбить себе должность лифтового не иначе на лапу кому-то сунул хотя как венька сумел уговорить экзаменатора закрыть глаза на явные несоответствие требованиям прокоп не имел ни малейшего понятия грузчики и хозяин продолжали таскать мебель и баулы с вещами а в двери протиснулись три особи дамского полу скорее всего хозяйские жена и дочери супружница Вполне себе колоритные барыню в теле, но собой не дурна. Старшая дочурка барышня на выданье, лет так 16-17. Младшая еще совсем ребенок, лет не более семи. — Ирма, помоги разбирать вещи, удивительно тоненьким голоском потребовала хозяйка. Верочка, погуляй пока, посмотри квартиру. Ну, конечно, мне вещи разбирать, а ей экскурсию, сердито надуло губы Ирма. Прокоп При спокойной в углу, неожиданно вздрогнул. Девочка Вера уставилась точно на него. Рот начал медленно открываться. Домовой невольно отметил, что у малышки недавно выпал молочный зуб, прямо в середине белоснежного ряда зияет досадная прореха. Однако вздрогнул он вовсе не из-за этого. Дело житейское, молочным зубам и положено выпадать, освобождая место новым. А вот то, что Вера явно его видит, Вот это уже куда как хуже. Если быть более точным, девочка не видит его глазами. Нет, она просто чувствует что-то такое, непонятное даже для самой себя. И похоже не в первый раз. Более того, приглядевшись к малышке как следует, Прокоп понял, что это точно не в первый раз. Уже в следующую секунду старый господар метнулся в бок и сиганул еле видную щель между стеной и плинтусом. На границе восприятия промелькнули слои бетона, а в следующий миг прокоп уже вынырнул этажом ниже и облекченный перевел дух. Вроде бы обошлось. С этого дня сорок шестая квартира надолго стала главной головной болью Прокопа. Волей-неволей ему пришлось установить за семьей Скворцовых круглосуточные наблюдения, и результаты отнюдь не радовали. Как выяснилось из подслушанных разговоров, Скворцовы переехали на новую квартиру не по своей воле. Их банально выжили, и вовсе не люди. В старом жилище поселился самый настоящий полтергейст. Началось все несколько месяцев назад. Причем сущей ерунды. Не весть откуда на полу, стульях, креслах, диванах, кроватях стали объявляться лужицы воды. Сначала редко, потом все чаще и чаще. Первое время родители ворчали на соседей, потом начали подозревать дочерей, несколько раз вызывали водопроводчиков, но в конце концов стало ясно, что ни люди, ни водопровод, ни в чем не виноваты. Лужи появлялись будто бы ниоткуда, и с каждым днем все чаще уже прямо на глазах жильцов, посреди пола, откуда ни возьмись, вдруг расползалась водяная полоска, все шире и шире. Узнав об этой водяной напасти, прокоп сначала заподозрил макруху, Это редкий вид нечисти, переходное звено между кикиморой и водяным. В домах селится редко, но уж если поселится, жить будет трудненько. Место, где посидит мокруха, всегда намокает. Но, продолжая подслушивать и подсматривать, Прокоп переменил мнение. Мокруха — нечисть сравнительно безобидная, кроме воды от нее никакого горя нет. А в случае Скворцовых водой дело не ограничилось. На второй месяц все стало гораздо хуже. Мокрые пятна появлялись все чаще потом вода и вовсе взялась струиться по стенам и потолку бить фонтанчиками из щелей проникать в шкафы и ящики намокала одежда портились книги и бумаги а многострадальные мебели не приходится и говорить дальше появились звуки по ночам кто-то свистел выл плакал хохотал слышался собачий лай музыка пение чьи-то вопли начали двигаться предметы по воздуху летала посуда ложки ботинки стулья и столы подергивались, словно собирались пуститься в пляс двери сами собой распахивались с людей срывала одежду жить стало совсем уж не вмоготу к счастью неведомая сила пока что не причиняла вреда непосредственно людям в электроприборах вода не появлялась проводку не коротила Вилки и ножи, в отличие от ложек, лежали смирненько, по воздуху не летали. Одежду стёргивало только верхнюю, к нижнему белью не прикасались, на позор не выставляли. Однако никто не мог поручиться, что дальше не дойдет и до этого. Хозяева пытались что-то сделать, обращались к знающим людям, те посоветовали поискать что-нибудь постороннее, какой-нибудь подброшенный предмет скорее всего куколку или хитрым образом связанный пучок волос но ничего такого не нашли батюшка из ближайшей церкви провел в квартире чуть ли не сутки Все провонял ладаном но так ничего и не добился не помогла и старушка знахарка это вообще сбежала едва войдя в прихожую понаблюдав еще некоторое время прокоп начал замечать под обоями капли воды пока еще крохотные но с каждым днем они становились все больше Скоро их начнут замечать и жильцы. В новой квартире повторяется все то же самое, что и в старой, а значит, ни о какой вредоносной нечисти и речи не идет. Разве ж какая нечисть сумеет пакостить незаметно от домового господара? Да не в жизнь, а значит, дело куда серьезнее. Да еще и Вера явно замечает его Прокопа присутствие. Домовой следил несколько дней и начал подмечать несомненную закономерность. В присутствии девочки непонятные явления усиливаются, в отсутствии ослабевают. Случайность? Вряд ли. Что-то не так с девчонкой, что-то сильно не так, только вот что. Старый домовой ломал голову несколько дней, но так ничего путного и не придумал. Нет, самому прокопу такую не порешить. Значит, надо посоветоваться с кем-то, кто в этих делах кумекает. Он попробовал было спросить совета у Веньки, думал молодежь, что путного подскажет, но тот только понес нечленораздельную чушь, мало отличающуюся от площадной ругани, и пообещал спросить совета на некоем им Рувич. Что это за подозрительная штука с нерусским названием, не объяснил. Нет на Веньку надежды мало, нужен кто поумнее. И следующей же ночью старый домовой отправился в гости к лучшему специалисту в городе на пересечении Партизанской и Лунной, туда, где расположено городское кладбище. Его хозяин при жизни был знатным ведуном. Кто ж еще поможет, как не он? Ночка выпала на Новолуние, небо заволокло тучами, скрыв звезды. Стоит гробовая тишина, нарушаемая только отдаленным воем какой-то голодный пес. Прокоп опасливо побрел между могил, стараясь ступать как можно осторожнее. Вчера выпал первый снег, прикрыл грязь, и за домовым протянулась аккуратная цепочка следов. Не Неровён час, кто-нибудь из большуков заметит неладное. На каждом кладбище есть свой хозяин. Как правило, тот, кого похоронили здесь самым первым. Не исключение и самарские на безымянском рубежном и южном кладбищах тоже живут беспокойные мертвяки, приглядывающие за порядком но там хозяева самые обычные мужики а на южном так вовсе хозяйка зато вот здесь на городском первым захоронили самого настоящего колдуна звали его григорьевым Демьян Федорович Григорьев. Уж и могилки-то его нету, сгнила давно. А Григорьев все здесь за порядком приглядывает. Время от времени в свеженький гробик перебирается, чтоб значит все цивильно было. Куда прежних постояльцев удивляет, не сказывает. Последнюю пару лет хозяин кладбища обретается под навехонькой плитой красного гранита. Похоронили здесь в свое время какого-то важного барина, кажись, машинами торговал. Родственники не поскупились, устроили похороны по первому классу. Григорьеву понравилось. Прокоп несколько минут от души молотил по надгробию, силясь достучаться до дремлющего мертвеца, и в конце концов достучался. Из земли показалась тощая кисть, почти лишенная кожи. За ней последовал рваный рукав, а потом высунулся и голый череп со свисающими клочками седых волос. Григорьев вылетел наружу, Несколько секунд повисел неподвижно, а потом плавно опустился, как бы садясь на плиту. Ушистое седая бородища всколыхнулась, желтые зубы трупообразного призрака обнажились в кривой ухмылке. "Здорово, Прокоп, прашам хозяин кладбища. Чего ж среди ночи же явился? — Дело какое, аль так? -шкушно штала поболтатникешке. "Дело есть, дедушка. закивал домовой хех хех прокоп да какой же я тебе дедушка ты ж меня дай бог памяти раже так в четыре поштарши будешь хех ну ладно говори уж зачем пришел то холодно тут жабка ноябрь что ли уже Первое ноября кивнул прокоп Ишь, как время-то летит а последний раз вылежал и что только сентябрь был ж холодина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 Шильный колдун перед смертью должен кому-то шилу отдать, а то помирать шибко тяжко будет. А ты кому ж отдал? Хе-хе-хе. Да я на что никому. Потому до сих пор здесь. Шильный колдун своей смертью умереть вообще не может, если не привьет никто, так и будет мучиться а от старости, одно не ждохнем. А если все ж ждохнем, так прижаком штанем а ещё похуже чем. Но так это перед смертью, в старости, а Верке всего семь лет, рано её еще. Так то, то и оно, Раздраженно поморщился хозяин кладбища, рано её еще. И вот, если какой-нибудь колдун ей так шило передал, вот она может именно так и проявляться в виде бесов шкачущих. скачущих, шамешабой, пакошти творятся против ее воли. Пишано как? А делать-то чего делать? Делать, проворчал Григорьев. «Ну, в первую голову надо выяснить доподлинно, так ли дело обстоит или я ошибся где. И как выяснить? На да что ты меня подгоняешь? рассердился ведун-призрак. Я тебе чай лошадь, и жважная иметь терпение. Хозяин кладбища погладил пушистую бороду, поплавал вокруг своего надгробия. Хотя написано там было Аркадий Степанович Бородин, а потом снова поднял палец и важно сказал: Надо мне шамаму уж глянуть. Уж я-то ж первого взгляду уж скажу, кем девка поморочена и как ее от этого избавить. «Оно, конечно, здорово, не стал отрицать Прокоп, только Демьян Федорович, ты ж с этого кладбища никуда уйти не можешь. Может, фотографию принести? Не Фотография не пойдет. живую надо. Хм. А может, доставишь мне сюда девчонку как-нибудь? Да как же я ее доставлю, Демьян Федорович? В мешке что ли притащу? Хозяин кладбища сердито засопел. Он еще немного поплавал вокруг надгробия раздумчиво бормоча. Можно, конечно, Никишку с Ираклием отправить за ней, да только больно уж они. Не надо, Демьян Федорович, не надо, взмолился Прокоп.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 А тут эти двое случайно на него набрели. И ведь плохого-то ничего не сделали, просто спокойные ночи пожелали вежливо. А только мужика того с тех пор не то что на кладбище, вообще в этих краях не видели. Ленинский, железнодорожный, да Котяевский районы отныне за версту обходит, калачом не заманишь. Аж скажи-ка, Прокоп, нет ли у тебя в доме какого никакого колдунишки?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 Квартирка готичная, поковырял в Зубах Венька. Годится, прикинь, старый. А я сегодня у доктора Ливси в комментах нагадил. Где? Чего? Зачем? Тупо заморгал на него Прокоп. Ты чего несешь, Венька? Кисакуку пощелкал сморщенным пальцами Гремлин. Это автопик. Не мог не поделиться радостью. Какой еще радостью? Старый, учи албанский. Гадить в комментах это моя профессия, больше скажу, призвание.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 Скарабкался по ножке стола и сыпанул чай щедрую горсть земли, самой обыкновенной земли, торопливо размешав ее собственным пальцем, он помчался обратно к укрытию, и вовремя хозяйка квартиры уже возвращалась, сердито ворча на проклятых мальчишек, которым делать больше нечего, кроме как хулиганить под дверями. Вслед за гадалкой вернулся Евенька. Они с Прокопом показали друг другу знак о'кей. и домовой утопал в спальню, огремлен, юркнул под плинтус, ныряя этажом ниже. Лёля Звёздная выпила испорченный чай. Правда, недовольно морщилась, не понимая, что случилось и почему вкус такой отвратный, но всё же проглотила почти половину этой гадости, прежде чем решила, что лучше будет заварить свежего. Ка-ка закашлялась бедная женщина, с трудом поднимаясь на ноги. Заварка, что ли? Ка- Кек-ха, господи. Через несколько секунд она упала на пол, корчась от боли. Белки глаз выкатились, из уголка рта сочилась желтоватая слюна, пальцы царапали дорогой ковер. Тем временем в спальне что-то звякало. Это Прокоп перебирал заначку ляли звездной. Самозванная цыганка скопила довольно много всевозможных ингредиентов на все случаи жизни. Правда, применять их не умела совершенно.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 В квартире Скворцовых тем временем творилось черт знает что. По стенам низвергались могучие потоки, из всех кранов хлыстали настоящие фонтаны. Унитаз бурлил подобно джакузи, холодильник плевался словно настоящий гейзер, даже из ваз с цветами текла вода. Муж и жена Скворцовой устало возились с тряпками и ведрами. На их счастье квартира ниже пока что пустовала, так что гневные соседи в дверь не стучались. А вот самим жильцам приходилось несладко. Такого наводнения у них еще не бывало. Я-то уж надеялся, сердито сопел глава семейства. Опять «опять Вон туда вазочку подставить, по испортится, сунула дочери хрустальный горшок мать. На самом деле вина здесь лежала отнюдь не на прежнем барабашке. Той неведомой силе, что поселилась в их младшей дочери, нужно было больше времени. чтобы приспособиться к новой квартире. Пока что она проявлялась слишком слабо. Пройдет не меньше недели, прежде чем это начнут замечать люди. все таки большие тупые, прохлюпал каналюга, сидящий на бочке унитаза. Чем им вода-то помешала? Ага, брутальненько так, согласился Венька, ковыряясь в мобильном телефоне. Он шипел и трещал, но упрямо не сдавался мелкому гремлину. Каналюга, слышь, а ты сам-то как Большуком был когда? «Чё?» Ну, ты водяным родился или уже потом стал? А, проворчал канализационный водяной. Не, я большуком родился. Ковальчук Виктор Максимович, А чего? Да так, о втопик. А как ты водяным стал? Ну, знаешь, как бывает, мы убиваем нас убивают, как это часто не совпадает. Не мелодично напелка на люга в тему. А если кат раскрыть? что? «Подробнее расскажи, автор Хренов. «Подробнее ему, капнул на пол зловонной жижей каналюга. Беспризорником я был, в Сызрани родился, потом сюда перебрался, воровал тут по мелочи, а в тридцатых, когда Ежов свирепствовать начал, поругался с одним дядькой и решил его пришить, а он меня сам первый пришил и труп колодец сбросил. Так меня до сих пор и не нашли. Вот водяным и стал. — Рассказ жизненный, задумчиво согласился Венька. Готичный лыт дедыбр. А чего? Канализация дело нужное, полезное. Да если б не мы, вы бы давно в дерьме утонули, как вот я. Ужаснах, закивал Гремлин. Каналюга. Да ты просто подонок. Только еще ты очень воняешь, сука. А ты поплавай с моё унитазах, еще не так запахнешь мимо захренова. Жжёшь. Да чего он не работает? где модератор. Телефон словно испугавшись воплей Веньки, немедленно замигал экраном и еще какими-то лампочками. Каналюга недоверчиво уставился на прибор. Раньше он никогда так не мигал. Одновременно задребезжал домашний аппарат. Глава семейства с закатанными штанами пробрался на кухню, вытер испачканную ладонь о майку и бешено зарал в трубку: "Алло! Семён Семёныч, ты?" послышалось неразборчивое. "Денис?" переспросил Скворцов. "Точняк, я", ответил Денис. Венька, изображающий Дениса Каменских, бывшего одноклассника Скворцова старшего, а ныне преуспевающего журналиста, еле слышно хихикнул. Гремлены умеют подражать чужим голосам не хуже профессиональных пародистов, даже гораздо лучше, особенно через посредством телефона. Любая техника под управлением Гремлина способна выкидывать фокусы. Денис Я сейчас немного не забормотал скворцов. Семён Семёныч, я буквально на полминуточки я тебе медиума нашел. — Кого? На хрен мне медиума, животное. Это ты мне жаловался, что у тебя барабашка хулиганит. Да, мы переехали, у меня вроде как все. Венька прищёлкнул пальцами. Каналюга выставил вперед тощие узловатые пальцы и немузыкально запел, подражая лещенко. Из полей доносится налей. Из-под плинтусов немедленно хлынули настоящие реки. Супруга Скворцова испуганно взвизгнула и упала на пятую точку, не в силах удержаться на ногах. Скворцов горестно застонал и рявкнул в трубку: "Давай сюда своего медиума, цензура, мать. Хоть черта в ступе давай, чтоб только это, цензура, прекратилась. Жизни ж уже нету никакой. «Ща пришлю" Радостно оскалился, Венька, отключая телефон. Чмоки тебя, противный. Сейчас все будет. Почти сразу же задребезжал звонок. Скворцов уныло протащился в прихожую и вернулся обратно с очень странной женщиной, тощей как вобла, с выпученными глазами, перекошенной шеей и трясущимися пальцами. Изо рта у нее торчала тонюсенькая дамская сигарета. «Двести лет не курил, невнятно пробормотала тетка. Ну что, барин, это у тебя тут бесы пошаливают. — У, у меня промямлил Скворцов. — А сами не видите? Да почем я знаю? Может у вас потоп? Промасило ли аля Может вас соседи сверху затапливают? Проверяли уже? Сверху вообще соседей пока нет. Угрюмо покосился на нее Скворцов. — Ну, проходите, что ли, силой отжала тряпку в ведро его супруга. Как вас Да прохожу, прохожу, даже не подумала представиться гостья. Ляля Звёздная, управляемая хозяином кладбища, сразу вперлась в детскую комнату, где с тряпками возились Ирма и Вера. Подобрать подол она даже не подумала, юбка почти мгновенно отяжелела, ткань впитывала воду как губка. Однако Григорьев, впервые за многие годы обретший человеческое тело, на такие мелочи внимания не обращал. А вот на него все. Хозяин кладбища двигался на удивление неловко и неестественно, скособочившись и подволакивая правую ногу. Обуться он так и не обулся, и колготки, конечно же, тоже мгновенно промокли. Следом, ведом звездный, просеменил прокоп, бороздя залитый пол подобно маленькому, но целеустремленному ледоколу. Его само собой никто не увидел, кроме моментально насторожившейся Веры. Домовой попытался спрятаться за коленкой Григорьева, но та оказалась такой тощей, что закрыла едва ли четверть прокопа. Подол старый колдун все же подобрал. Со шкафа за всем этим наблюдали Венька и Каналюга. Гремлин ковырялся в ухе время от времени, невозмутимо намазывая добытую серу на стену. Впрочем, она и без того изрядно пострадала от разбушевавшегося водяного. Хорошо хоть обои пока что поклеить не успели. Ага. Вот оно в чем дело-то, потёрла руки ляля звёздная. Сглазили дочурку-то вашу. Какую? хором спросили супруги Скворцовы. Маленькую, важно кивнул хозяин кладбища. Вот бесы вокруг нее и шастают. Но вы уж мозги-то мне не партия!» — заворчал Скворцов старший. Гадалка чуть шевельнула бровью. Прокоп, Венька и Каналюга как уговаривались.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 уж очень глупым лицом ту наградила природа. Девушка, девушка, я заплачу сколько скажете, только сделайте что-нибудь, схватил ее за рукав Скворцов. Ну хоть что-нибудь. Тихо, барин, не шуми, бесы и пуще прежнего разбуянятся, Ткнул его в грудь Григорьев. Ну-ка, папа, мама, сестрица старшие все вышли, я работаю один, одна. Ага, ага, забормотал Скворцов, выталкивая жену с дочкой из комнаты. Когда они вышли, развязав хозяину кладбища руки, мелкая нечисть тут же оставила бедную девочку в покое. Они выскользнули следом за скворцовыми. Венька вообще прицепился матери семейства к юбке. "Ну теперь пусть Демьян Федорович разбирается", пробормотал старый домовой, потирая руки. "Старый, с тебя 105 баксов", прошипел на ухо Прокопу Венька. "Как уговаривались". понял нах? — "А чего 105?" удивился Прокоп. ты же ровно 100 просил. Да мне с френдом поделиться нужно, кивнул на каналью Гугремлин. В общем, переведешь мне через вебмани, а? А то я мецголус кормлю, скорчил рожу Венька. Скажу ему, что ты не уважаешь букву ё, он тебя сразу забанит. Через полчаса Григорьев выскочил из детской комнаты и стремглав ринулся по коридору. Родители, сидевшие на кухне, прекратили нетерпеливо грызть ногти и бросились следом. Ну, выпучил глаза отец семейства. Чего ну?» — огрызнулась Ляля звездная. «Все, барин вылечил. Ла, я твою дочушку как новая будет, больше бесы не потревожат, спи спокойно. А как же? перевел взгляд на все еще текущую воду скворцов. кварцов. Каналюга, скучавший в уголке, спохватился и хлопнул в ладоши. Доселе неукротимые потоки резко иссякли, заставив все семейство облегченно выдохнуть. Ну, спасибо вам, девушка. Все еще с сомнением потряс гадалки руку скворцов. Сколько я вам должен? Да сколько дадите, за все спасибо, рассеянно выхватил у него весь кошелек хозяин кладбища. «Все, тороплюсь, тороплюсь, всем пока. Уже на выходе из подъезда из щели вынанул Прокоп. Он с разлета шлепнулся на плечо несущейся куда-то ляли Звездной и недоуменно спросил: «Демьян Федорович». Ты куда летишь-то так, у тётки этой квартира на девятнадцатом этаже, а ты куда? Куда, куда? огрызнулся хозяин кладбища. У меня всего час остался, побегу, хоть стопарик приму. 200 лет без капли во рту. Спустя неделю Прокоп снова явился на городское кладбище. На сей раз просто в гости поделиться с хозяином кладбища новостями. Ну так что, Все нормально теперь у шкварцовых-то? лениво спросил Григорьев. лёживые на своей плите. Рядом лежал букет свежих цветов. Недавно на могилу заходили скорбящие родственники. Я нашой весь поработал, всё снял. Нормально, нормально. Только там того это, там теперь с этой гадалкой чего-то не того. А, -а, -а, -а понимающе ухмыльнулся призрак. Да ну, так чего ж ты хотел-то? Девчонку ту и в шамом деле поморочили, Колдовшкой шилой наградили без спрошу. Я у нее спрашивал, какой-то там прадедушка помирал, ну и оставил внученьке наследство. Эх, жаль, не здесь его похоронили, уж я бы ему устроил. Ну ничего, я Федьке рубежному маляву послал, он же меня поработает. Прокоп продолжал смотреть на хозяина кладбища. Ах, да, чётко-то спохватился он. Ну, понимаешь, там совсем никак нельзя было избавиться. сильная бяка выпала надо было кому-то часть этой шилы передать чуть-чуть ну под рукой больше никого не было ты не переживай мебель у этой барыни ходуном ходить не будет ну так будет иногда видеть то что обычному человеку не положено а так что ты ей наглажа лучше больше не попадайся ладушки ехидно ухмыльнулся григорьев а то еще мышеловку на тебя поставит